Глава одиннадцатая. Театр. «Слышь, старый, а ты где так нахватался?» спросил командир расчета СПГ. Мы все уже погрузились на броню и по походному уматывали подальше, по возможности нахватав трофеев. Удалось прикарманить еще один «Тигр» Экипаж которого возжелал свалить вплавь, бросив свою машину. В итоге получилась эдакая колонна. В головнике броня авто, затем танк, а за ним на жесткой сцепке БРДМ на выпущенных доп колесах. Да много где? Усмехнулся я, ласково поглаживая винтовку. А что? «Да я б ни в жизнь не додумался, что они в брод полезут. Ждал бы их на мосту», — пожал плечами он. Я с прищуром на него посмотрел. Федька был парнем крепким, плечистым, старшим прапорщиком запаса, уволенным за рукоприкладство. На вид годков чуть за тридцать, но по факту всего двадцать пять. Артиллерист из минометчиков, но с СПГ тоже. Неплохо справился. Опыт мне тоже осталось лишь пожать плечами. На войне всегда очень многое решается опытом. Засада — это ж такое мероприятие, опасное. Тут либо ты полностью уничтожаешь противника за пару минут, не давая ему и шанса опомниться, либо ты затягиваешь бой, и тебя жмут тупо огненной мощью и числом. Только благодаря опыту и грамотному подходу можно организовывать подобные быстрые налеты или капканы, чтобы силами неполного взвода разложить усиленную мотороту, пускай и идущую по походному. Впрочем, иди они по-боевому, обстановка бы не сильно поменялась. Просто у нас было бы несколько двухсотых и половина затрехсотилась. Труба тоже виртуоз. Считай, четыре мухи, шесть ПГшек. А отработал как надо. Противник растерялся и, лишившись командования, не смог сразу сообразить, что куда и откуда. Эх, нет у молодняка закалки. Там ж половина пацаны вообще зеленые были. Лет по двадцать или двадцать пять. Ну, не всем же быть старыми, усмехнулся сапог, поглядывая на мой вещмешок, к которому куском кабеля были примотаны два потрепанных автомата АК-74М вместе с полными подсумками под магазины. Трофей! Именно, нам еще хер знает, сколько потом разбираться с разбоем. Там же, под Сосновым, километрах в семи отсюда, колония находится. Строгач, в основном убийцы, воры различные. В общем, полный фарш. «Так что я лучше этих гандонов встречу с автоматом в руках, чем с ножом», усмехнулся я и похлопал себя по голени, где висел штык-нож. Федька явно задумался. Он-то трофеями тащил целый мешок сухпоев и аптечек. Об оружии прапорщик как-то и не вспомнил, когда настало время мародерки. До здания театра добрались быстро. Предварительно я обозначил нашу колонну, сообщил о подходе к капитану по рации. Тот от нашего появления пребывал в тихом ахуе, но все же довольно быстро сориентировался. Технику загнали на подземную парковку, а личный состав временно разместили на отдых в подвале театра. Пресняков, на удивление, оказался мужиком сообразительным и потому ребят не донимал. Разбежаться по домам они бы все равно не успели, поскольку уже через десять минут после нашего приезда начался арт-обстрел. Меня же вызвали на очную ставку в наспех организованный штаб. — Тач майор, — довольно улыбился снабженец, — ну, вы прям чудотворец. — Без прилюди пожалуйста, чего хотели? — спокойно спросил я, понимая, что если тебе лижут штабисты то в 90% процентах случаев это смазка для глубокой пенетрации. «Восстановить вас из запасов званий майора-командира Ро», начал было рассказывать капитан, «а отказываюсь», строго перебил его я, «я старый и больной. Дайте мне спокойно дожить последние года в окружении друзей. За родину я крови достаточно пролил, да и сейчас». «В ополчении тоже. Вы должны понимать, что противник будет бомбить долго, чтобы минимизировать потенциальные потери. Мы огрызнулись и огрызнулись сильно. Походная колонна разбита в хлам, выжившие добиты. Три единицы техники затрофеяно. Вместе со штабными документами из командирской машины». «Шутки кончились, капитан. После артобстрела оборонять будет нечего». «Останутся только руины». «Вы не одни так лихо справились», — спокойно произнес снабженец, сложив руки за спиной и кивая в сторону висящего на стене плана города. «На южном рубеже киргизская диаспора с умеренными потерями тоже отбила колонну, но там двигалось 16 единиц техники. Они, кстати, также привезли трофейный танк и Урал с зениткой». Правда, буквально за полчаса до вас, так что чудо, что вы успели не попасться под обстрел. Они сразу свалили, сказав, что у них укрытие понадежнее, чем подвалы театра. «Вполне может быть», — согласился я. «Так что, Пресняков, ты спросил, я ответил. В остатки армии не пойду. Свою посильную помощь ополченцам оказал». «А теперь...» Забудьте нахрен про мобилизацию меня, родимого. Считайте, что был сильно ранен в бою и не смогу продолжать принимать участие в боевых действиях. Командование оставляю Федьке, командиру расчета СПГ. Сейчас я просто старый слесарь Жека, Сергей Ефимыч. Раз так, капитан печально вздохнул. Прошу, Сергей, сдайте винтовку и... Разгрузку с магазинами. Вместо нее получите парадную кобуру к своему пистолету Ярыгина. Будем считать это дембельским подарком. За проявленную храбрость и грамотно организованную оборону. Я бы с удовольствием вручил вам медаль, вот только и мужество и отвага у вас наверняка уже есть. Про боевое отличие вообще молчу, поэтому презентую вам более полезную награду. Мужчина прошел к ящикам, стоящим вдоль стены, и извлек из одного винтовку Мосина образца 1891-30 года в снайперском варианте с установленным прицелом П.У., на который был надет штатный брезентовый чехол. Из интересного на ложе винтовки имелась гравировка Зайцева. Я с интересом принялся рассматривать вверенное мне оружие, оставив СВДС на столе перед собой. Естественно, что все подсумки, кроме тех, что предназначались под магазины, были пусты. Последние тоже разряжать не стал. Нечего мелочиться, особенно с военными. Они такое скупердяйство точно не оценят. «Что ж, я так понимаю, бой был тяжелый?» В ходе боя вы понесли материальные потери, пара раций, бинокль, компас, вещмешок со всем имуществом, израсходовали все гранаты и, видимо, оставили на позиции полтора цинка патронов. Наиграно печально произнес Пресняков и хитро улыбнулся. — Сергей Ефимович, винтовка наградная, и по-хорошему бы ей висеть на стене. К тому же я не имею права выдавать вам патроны к наградному оружию. «Ну, мало ли вы захотите им воспользоваться как боевым». «Ну, что вы!» — усмехнулся я, закидывая винтовку на ремне за спину. «Красиво повешу на стеночку в своем подвале». «Вот и правильно!» — согласно кивнул он. «А теперь не смею вас задерживать. Вам наверняка хочется отдохнуть. Мне только и оставалось, что кивнуть в ответ и поскорее свалить». Из штаба. Что характерно, никаких полковников здесь не было. Из всего руководства лишь пресников и парочка его помощников. А вот гражданских здесь много. Видимо, перед артобстрелом в подвалы театра постарались собрать всех, кого можно. Здесь даже организовали какую-никакую подвальную кухню. Парочка молодых пацанов варили кашу в большом котле. Судя по запаху, перловую. Ну что, тоже неплохо. Ребята из моего взвода уже обустроились вокруг небольшой металлической бочки из-под топлива, аккуратно срезанной под треть, в которую закидали обломки деревянных кресел. Мужики попивали чай и подъедали сухпайки, что выдавались в комплекте имущества с вещмешком. Мое появление встретили весьма тепло и даже уступили козырное место на кожаном кресле. Сапог уже рассказывал паре залетных зевак из ополченцев, как же нам было тяжело и как лично он подносил выстрелы к гранатомету. Кто-то сунул мне в руки алюминиевую кружку — Я немного отхлебнул и приятно удивился. Хорошо разбавленная водка с лимонадом. По пищеводу разлилось приятное тепло. «Да все херня!» — возмутился один из слушателей. «Вот раньше в рукопашную мужики херачились. Да я сам бы этих свиней на нож. У меня даже это... кинжал есть!» Он продемонстрировал в свете костра какой-то сувенирный боуи что вызвало у меня приступ смеха. «Говно твой нож, сопляк!» Я выудил из сапога свой 6 на 9-1. «Вот это реальное оружие!» Ха -ха, «Да что ты, дед, им сделаешь?» — рассмеялся парниша. Я шумно выдохнул и поднялся с кресла. Вытащил из чехла пластиковые ножны, надевая их на нож. Ну, «Вставай в стойку, сопля! Сейчас посмотрим, как бы ты свиней на нож насаживал!» прорычал я, скидывая с себя ватник и лишнюю одежду. Вокруг нас сразу собрались любители поглазеть. Толпа довольно загудела, а мои пацаны уставились с интересом. Все же они видели, как я стреляю, как я руковожу в бою. Теперь всем было интересно, каков я в ножевом бою. Ну что ж, пожалуй, мне есть чем удивить зелень. «Дед, да ну!» «Ты же развалишься!» — усмехнулся парниша, надевая ножны на свой боуи и крутанув его в руке. Мы встали друг напротив друга. Он в классическую ножевую стойку, левой рукой прикрывая бок и челюсть, а правую с ножом удерживая у груди. Я же встал, как полагается армейцу, в стойку из упражнения на восемь щитов. Разве что нож перехватил обратным хватом в правую руку. Кто-то крикнул «Начали!», кажется, даже это был труба. Мой оппонент сразу шагнул вперед, пытаясь рубануть на отмашь но я вместо шага назад ступил навстречу, отбивая его удар встречным махом левой руки, так, чтобы моя кисть легла ему в район предплечья. Короткий замах правой, и вот уже шея парня в моем захвате. Сзади давлю ножными спереди предплечьем, дергаю рукой его голову на себя и тут же впечатываю колено ему в живот. Сопляк еле успевает подставить руку и отодвинуться, но я уже оттянул ногу назад, попутно заведя ее за его правое колено. Подсечка, одновременно опускаю его шею, и парень летит на пол. Да, насмотрится фильмов, а потом считает себя непобедимыми воинами». «Я не действую технично или спортивно. Мои движения грязные и непоказушные. Именно так и убивают. Убийство, в принципе, штука хрена не элегантная». «Э, бля!» — простонал парень, поднимаясь и зло скались. «Ну ты старый! Будь я лет на двадцать помоложе, ты бы лежал уже со своей ковырялкой порукоять в заднице» усмехнулся я. «Тренируйся, боец, а то все нам, старикам, приходится делать». «Слышь, старый», — возмутился Федька, подходя к нам и протягивая мне и моему оппоненту по кружке. Сейчас мы тебя быстро омолодим. Ну, до дна, мужики, за то, что все живы». Я лишь хмыкнул и сходу влил в себя содержимое. Из глаз брызнули слезы, а горло обожгло. Этот... Обмудок налил мне чистый спирт, благо хоть немного. В этот момент меня уже не волновал бушующий на улице артобстрел. Мне хотелось лишь одного — отпинать Федю с его приколами. Хотя, судя по вмиг покрасневшему лицу любителя ножей, это хотел исполнить не я один.